Он тоже окаменел. Ой, что же ты наделал, Виплала? Я послал ему сигнал: "Замри". Ой, Виплала, миленький. А теперь, пожалуйста, пошли ему сигнал: "Отомри". Расколдуй его. А, у нас ведь нет другого папы. А к этому мы привыкли. Он больше не будет. Правда, правда, мы обещаем. Ну расколдуй его. Ну, пожалуйста. кажется, спал. Это ты меня усыпил, маленький противный гном. Папа, разговаривай с ним вежливо. С этим маленьким противным мышене. И плала настоящий волшебник. Он может превращать людей и животных в камень. Но ну, надо же. Сам не могу понять, как у меня получилось. Ведь другие виплавы выгнали меня как раз за то, что я не умел посылать сигналы. У меня никак не получалось, а они говорили, что я лентяй и бездельник и лодырь, и ещё кто-то там. А сейчас я вдруг смог Я смог, у меня стало получаться Ну, не забудь, тебе еще надо послать сигнал о томри нашей кошке-мухе Нет-нет-нет, ни за что, я боюсь, она меня съест Видишь ли, как там тебя вип-вип-вип Вип-ла-ла, вип. вип папочка Ну да, я ей говорю, вип-ла-ла-ла-ла Если муха увидит, что ты наш друг, она тебя не съест Так значит, я... Ваш друг? Ну, конечно. Ну, конечно, ты наш друг и э-э мы очень рады и просто такие счастливы, что ты взял вот и и пришёл к нам вот так вот запросто. Ну да. И мы можем вместе гулять, играть и радоваться. Но сначала ты должен послать мухе сигнал наоборот. Пусть она тоже играет и радуется. А. Ну ладно. Но она точно меня не съест. Ой. Ничего не выходит. Значит, я всё-таки не умею посылать сигнал. То есть иногда иногда мне это как-то удаётся. Я сам не знаю как. А потом вдруг больше не удаётся. Наверное, и другие виплалы всё-таки были правы. Я лентяй, бездельник, не умел. И кто там Да, уж хорошенько получается история. Не сердись. Он же не виноват, ведь правда не плала. Ты не виноват. А может быть, ты просто немножко устал? Завтра ты проснешься и сумеешь послать нашей кошке сигнал о том, ри. Я? Верно? Я думаю, да. То есть я надеюсь, вернее, попробую. А виплала, виплала в чащи лесной. Холодно на лето, мы и жарко зимой. Кофе загорчица и конфеты все корои, вот что у виплалы в чащи лесной. Какая несуразная песенка. И потом, дружок, ты ошибся или перепутал. Зимой не бывает жарко, а летом не холодно. У нас зимой жарко. А летом холодно. А у вас разве нет? Стало быть, насколько я понимаю, вы живете в южном полушарии. Я не живу ни в каком полушарии. Теперь я вообще нигде не живу. Не плачь, Виплала. Пойдем, я уложу тебя в постельку. Она тебе понравится. Ты будешь спать в дорожной корзинке моей куклы, а я помогу тебе раздеться. Ну вот еще. Плала. Я уже большой, Вип Лала, и отлично умею раздеваться сам Спокойной ночи Ой, что это? Кто это? Это я! Просто я не мог заснуть Я всё думал про эту кошку, что она тут стоит каменная и даже поспать не может. А потом я решил ещё раз попробовать, и я послал кошке сигнал о томри. И у меня вроде бы получилось. Ой, как здорово! Ага. Но сейчас она сидит возле твоей кровати, и я её так боюсь. А ты прыгай сюда, маленький. Миленький, виплала. Ложись, спи. Спокойной ночи.